619. Гуру. Уместно спросить себя, что будем делать дальше? Ответ может быть только один. Усилить устремление к руководителю, удвоить усилия и двигаться дальше. Только при этом условии путь не будет пресечен. Сколько ловушек и сколько преград расставлено на пути мохнатыми руками, неужели остановит?